Миссис Ралстон, разрешите сказать вам следующее. Я с самого начала помнил обо всех возможных вариантах. Мальчик Джорджи, брат Джимми, отец и еще кое-кто. Была еще сестра. Вы помните? А сестра? Убийцей Морион Лайон могла быть и женщина. Шарф, надвинутая мужская фетровая шляпа. К тому же убийца говорил шепотом, голос выдает пол. Да, это могла быть и женщина. Мисс Кейсуэлл? Она, пожалуй, старовата для этой роли. О да, миссис Рэлстон. выбор очень широк. Например, вы сами. Я? Да, ваш возраст как раз подходит. Да что вы? Как вы можете? Нет-нет, <смех> что бы вы о себе ни говорили, я не смогу вас сейчас проверить, помните это. Затем ваш муж. Джайлз? <смех> что за чепуха? Они с Кристофером Реном примерно одного возраста. Допустим, ваш муж выглядит старше своих лет. Кристофер Рен моложе. Точный возраст определить очень трудно. Ну вот, что вы знаете о вашем муже, миссис Релстон? <смех> что я знаю о Джайлзе? Не задавайте глупых вопросов. Ну, сколько времени вы женаты? Ровно год. И где вы с ним познакомились? На танцах в Лондоне. Мы оказались в одной компании. Вы встречались с его родными? У него нет родных. Они все умерли. Все умерли? Да. Ну, слушайте, вы все как-то нарушно искажаете. Его отец был адвокатом, а мать умерла, когда Джайлз был еще ребенком. Ну, вы только пересказываете то, что он вам говорил. Да, но... Сами вы ничего не знаете. Да вы замутите. Вы замутите. Постойте. Ну, вы были бы удивлены, миссис Рассен, если бы узнали, сколько у нас дел похожих на ваши. Особенно после войны. Разрушенные дома, погибшие семьи. Человек говорит, что он служил в авиации или только что прошел военную подготовку. Родители погибли, родни никакой. Сейчас у молодых людей нет прошлого, и они начинают решать сами за себя. Раньше родители... И родственники наводили справки, прежде чем дать согласие на помолвку. С этим покончено. Девушка просто выходит замуж за своего молодого человека. Иногда она в течение года или двух не знает, что он проворовавшийся клерк или дезертир или еще что-нибудь не слишком приятное. Сколько времени вы были знакомы с Джайлсом Релстоном, когда выходили за него замуж? Только три недели, но... И вы ничего о нем не знали? Неправда, я все о нем знала. Я точно знала, что он за человек. Он он Джайлз. Это полный абсурд подозревать, что он какой-то страшный сумасшедший, одержимый манией убийства. Да он даже в Лондоне не был, когда произошло это убийство. А где он был? Здесь? Нет, он, он ездил за проволочной сеткой для курятника. Он привез сетку? Нет, он не нашел такой, как надо. Отсюда около 30 миль до Лондона. У вас есть расписание поездов. Да. Всего час поездом и час небольшим на автомобиле. Я вам говорю, что Джайлз не был в Лондоне. Одну минуту, миссис Рэлстон. Это пальто вашего мужа? Да. Вот. Я достаю из его кармана. И в Нинг-Ньюс вчерашнее продавалось на улицах около половины четвертого. Взгляните. Я не верю. Не верите? Не верите? Ну что ж, пока я оставлю вас в покое, мне надо еще кое-что осмотреть.